Глава шестая. Не удалось мне попировать. Увы и ах. Забежав на кухню для объяснений, взял себе одну пару ножек и выпил кружку пива. Последнее оказалось и вправду очень вкусным. Мое любимое. Темное. А ножки даже превысили ожидания. Конечно, сложно их описать. Как курица, только более нежная с легким рыбным привкусом. Пусть и странно, зато в новинку. И очень полезно. На три часа бонус к показателю выносливости и ее восстановлению. Вернувшись за еще одной парой, чтобы скушать перед возвращением, отправился бегом к пещере. Неожиданный квест портил мои планы хорошо выспаться ночью. Слава богам, было время на отдых после завтрашнего инструктажа. Для бега выбрал среднюю скорость, при которой выносливость почти не тратилась. И, соскользнув в режим автопилота, стал в очередной раз просматривать свои навыки и статы. В том, что боя с летучими мышами мне не сбежать, был уверен на все сто. Как бы замечательно ни крался, а крался я очень посредственно, на звук работающего шахтера в моем лице точно соберется местная гадость, и начнет пить из меня кровушку, о чем намекнул кузнец. Главная проблема что их. Много. Вот только массовых атак, которые мне очень пригодились бы против хилых дамагеров, у меня не было. У змея тоже. Или я что-то пропустил? Такс, щит у него подрос. Значит, будем пожирнее. Ядовитый укус тоже чуть лучше стал. Но вот заклинаний по площади, как ни искал, не было. И тут возникла идея. А что, если попробовать с ним поговорить? Он же как-то смог научиться отток уманы, да и меня научил астральному зрению, которое пора бы уже включать. Может, чего дельного и посоветует?» Взвинтив скорость на максимум и начав проседать в выносливости, решил поговорить со своим симбиотом на отдыхе. Бежал я довольно шустро, ведь скорость максимальная зависит от показателя ловкости, которая у меня профильная. «Появись, змей!» Как и всегда, он вытек из моих лопаток и, словно зная, что от него хочу, развернулся ко мне мордой. «Значит, давай присним. Ты меня понимаешь? Если да, то кивни». «Никакой реакции. То есть не понимаешь?» «Все еще никакой. Ну сделай что-нибудь, чтобы я понял, что можем с тобой поговорить. Ну!» И тут эта наглая морда по-другому никак и быть не могло: взяла и облизала меня своим зминым языком. «От же ж гад! Ах ты ж скотина рептилоидная! Да я с тебя всю протоплазму откачаю и умирать оставлю!» Орал я долго и матерно. Во-первых, было неожиданно. Во-вторых, неприятно. А в-третьих, эта змеюка просто надо мной насмехалась. «Я тебя вполне нормально понимаю. Но давай общаться мысленно. Мы же с тобой в симбиотической связи, как-никак». Сквозь хохот в моей голове смог выговорить «демон». Мой речевой аппарат уже давно не приспособлен к общению, а с телепатией даже проще. Чего хотел, а то я тут подремать решил, знаешь ли. А он у меня с характером оказывается. Я мысли твои вообще-то читаю. Ладно, я понял, впереди потасовка, и нужно что-то против мышек этих. Сам, если честно, мало что помню. У меня, как в этом мире очутился, память отшибла, и возвращается она с убиением монстров. Это как его? Когда уровень поднимается. Ты так это называешь. Это все очень интересно, но можно к делу? Да я вот к нему и подошел. Есть кольцо огня. Смотри. Вокруг нас полыхнул огнем. И было это не кольцо, а самая настоящая сфера огня. Правда, после того, как пронеслась метра с два, мгновенно пропала. Соврал. Не совсем прям сфера. Пока только вспышка. Пуф, и нет ее. А ничего так. Что нужно, чтобы выучить эту прелесть? Остался я доволен демонстрацией. Все готово уже. Как бы продемонстрировал. Теперь и у тебя, и у меня есть это заклинание. Потом, как прокачаем, переименуем в сферу. Ха-ха! Странный смех демона пугал. Но испугался я не столько жуткого голоса, а того, что это явно подросток на которого я дурно влияю. Вот было ощущение, что все именно так. Точнее, в его случае древний старец, что получил тело подростка и решил пошалить. Хотя в бою он вроде прилично себя ведет и делает все в лучшем виде. Ну что ж, если толпой на нас накинутся, то толпой же отхватят. Что там с уровнем, мой дорогой демон? Фигня, первый уровень же, хозяин. А ну брось кривляться и говорить, словно ты настоящая змея. «Был у меня в одной игре Соклан-Ролевик. За рептилоидную расу играл. Как постоянно с этим «с, -с, с разговаривал. Бесит. Ну все, все, я же это смеху ради. Не знал, что больная тема. А что такое Соклан?» Плюнув на развеселившегося демона, сам залез в меню и увидел следующее. «Сфера огня. Активируется словом «вспышка». Наносит урон огнем всем вражеским целям в радиусе трех метров. Базовый урон – 100 Так, базовый – это без модификатора интеллекта. А у меня его по сравнению с другими воинами довольно-таки много. Так что можно рассчитывать на показатели получше. Читаем дальше. При попадании в область действия союзников 50% шанс поджечь цель на 3 секунды с уроном 15%. Или дать усиление воспламененная кровь. Плюс 10% к силе и скорости атаки на 30 секунд. Применение мгновенно. Восстановление заклинания 50 секунд. Требует 75 маны на применение. А прикольная вещь. С повышением уровня можно и в рядах союзников активно ее использовать. Резисты на огонь обязательно будут. Да и если это будут войны, им это потеря в хп не сильно заметно будет а вот плюс к дпс в процентах вещь интересная слушай змей мой дорогой а если ты используешь сферу меня может поджечь или воспламенить мне кровь не -е -е. мы с тобой это типа одно целое словно я твоя вторая голова или рука думаешь чего у нас так легко взаимообучение получается да точно не задумывался как то Правда, не все мои ты сможешь выучить. Ну а я твои. Так что губу не раскатывай. Вот щит я тебе не могу чего-то передать. Я над этим все это время и думал в основном. Еще немного поболтав, я отправился в путь и вскоре получил приятное системное уведомление. Получен навык бегун первого ранга. Скорость бега увеличена на 2%. Затраты выносливости уменьшаются на 1%. Не сильно много, если честно, но и то хлеб. За время этого квеста подкачаю до второго и станет более ощутимо. Так быстрыми, но короткими перебежками на грани сил, прерываясь на болтовню с петом, я и добрался до пещеры. Вход в квестовую зону был закрыт неким энергетическим барьером с характерным сиянием и размытостью изображения за ним. Астральное зрение Вообще показывала огромную сияющую стену, и за ней ничего не видела, так что я пока отключил его. Зайдя в пещеру, тут же призвал змея бдить. Он собрался, отбросив шутки, прибаутки и прочее ребячества, и с серьезным видом перевел себя в боевой режим. Накинул на меня щит и включил зрение у себя. Его скорость регенерации маны позволяла держать его чуть ли не постоянно включенным. Я же, быстро отыскав вход в нужное ответвление шахты, приступил к добыче. На данный момент, благодаря сумке и скромным показателям силы и выносливости, а именно, они определяли максимально переносимый вес, имел в активе чуть больше 40 кило свободного места. До перегруза я ощущал вес, словно легкую сумку с литровой бутылкой воды. Моя экипировка тоже занимала цифры в переносимом весе но движений не стесняло и весело немного. Это я к чему? Если выйдет набрать больше 20 квестовых кило Чудо-железа, то буду рад переработке. Насколько ценен этот материал, я пока не знал. Но раз доступ к источнику открывается так редко, пренебрегать возможностью не стоит. Приступаю к разработке жилы. Если заметишь монстров, дай знать. Принято, командир. Коротко и лаконично. Вот нравится он мне все больше. Когда нужно, сама собранность. А когда расслабиться можно, то не даст скучать. Очень хороший мне спутник попался. Начав расковыривать жилу, быстро понял, что шахтером, рекордсменом, мне не стать. С самого начала все пошло, скажем так, плохо. То по ногам киркой ударю, то совсем крошечные куски руды отделяю. Сказывалось отсутствие опыта, экспресс-курс в горнодобывающем деле. В отличие от фехтования, в других играх не брал в руки кирку. Клевец было дело, но им-то по головам противника бил, а не руду от жила откалывал. Даже так пять кило с горем пополам наковырял, когда змеи дала себе знать емким «летят». Раз летят, то встретим местных кровососов не хлебом, а мечом врыло. Ибо нечего честных шахтеров от трудов праведных отвлекать. Не знаю, оценил ли мою пафосную речь змей, но первую мышку, еще не успевшую долететь на расстоянии укуса, в воздухе перехватил. Сжав ее в пасти, он резко втянулся в меня, подведя ту под мой удар, который она не пережила. Мышки, правда, были не очень живучи. Умирали от двух-трех ударов. Но было их много. Пока первые только слетались, мы с демоном старались бить по одной цели и быстро убивать. Наша тактика быстро сошла на нет, уступив место маханию оружием во все стороны, набрасыванием оттока жизни в кого попала, а также постоянным бормотанием «моя кровь». Именно на последнее словосочетание я установил активацию снятия кровотечения. Эти летучие вампирюги надрезали кожу острыми клыками и, держась крыльями лапками, слизывали кровь. Было это очень-очень неприятно. С другой стороны, я был для них таким же неудобным противником, как они для меня. Долго повисеть им не удавалось, раз я быстро сбивал их, да и быстро убить не могли, за счет читая и оттока моей жизни пусть и проседали, но очень медленно. При этом они могли легко оттягивать своих раненых в задние ряды этой тучи, и достать мне их было проблематично. И тут до меня дошло, что под ранков собралось много, и настало время протестировать вспышку в бою. Пламя вырвалось из моей груди, и за доли секунды разошлось во все стороны. Туча мелких кровососов, что облепила меня, стала редеть и осыпаться множеством трупов. «Да!» «Я оказался прав, еле живых большинство. Две трети точно спалил, пусть и первоуровневым заклинанием. Попросив змея отбирать у мышек ману, стал теперь использовать вспышку подкату. Всего за четыре ее применения мы закончили. Внутриигровые часы показывали, что бой длился каких-то десять минут. Но они превратились для меня во многочасовое сражение» быстро собрав лут не тратя время на разделку я вернулся к шахтерскому труду вторая волна мышей была больше но к ее встрече я наковырял уже 17 кило по опыту первого сражения стал сразу же использовать вспышку расположившись спиной к стене в одном участке в шахте где был небольшой козырек защитил спину и ограничил возможность атаковать меня сверху как итог Это столкновение длилось пусть и дольше, но вышел я из него не жизнями в красной зоне, а всего лишь с опустошенной манной. В этот раз не стал уже забивать инвентарь останками для алхимиков, а сосредоточился на выполнении квеста. Когда змей предупредил о третьей волне, я уже набил 25 кило железа. Черная туча, словно дым, летела из недр шахты. Я всматривался в нее. Она как будто пыталась поглотить меня, превратить в свою частичку. Количество нападавших было невозможно сосчитать в этом хаосе. Все, что мне оставалось, это взять мечи и... закинуть их в инвентарь. Быстро развернуться и на всей скорости побежать к выходу из пещеры. Ну их, нафиг этих мышей. Инвентарь забит, опыта с них капля. А ласты я в этот раз очень даже могу склеить. Пока бежал успел использовать еще раз вспышку. Она, как показал опыт, немного отталкивает монстров, так что удалось притормозить этот оживший сгусток тьмы и успешно свалить из шахты. Путь обратно дался легче и быстрее. Все же бегуны новый ап, стат, из которого пустил выносливость, дали о себе знать. В крепости, поприветствовав ночных караульных, зашел в свою комнату... И начал логаут. Не выходя из капсулы, завел будильник и уснул. Всего через два часа нужно вставать, завтракать и быстро обратно в Кратум. Отсыпаться буду после инструктажа и сдачи квеста на Супермеч.